Иерн вен скаттон и вдруг понял, что именно в последнее время созревало у него в голове. Эта мысль поразила его как гром с ясного неба. Оцепенев от неожиданности, Микаэль проехал до конечной остановки у вокзала и, не выходя из автобуса, отправился обратно в Хедебил, чтобы проверить, не ошибается ли он. Ему нужен был самый первый снимок в альбоме Последняя фотография Харрет Вангер, сделанная в тот роковой день в Хедестаде на Ернвенгсгаттен, когда девушка смотрела на карнавальное счастье детского праздника. Этот снимок был в альбоме единственным в своём роде. Он один примерно из 180 не был связан с аварией на мосту и попал в альбом просто потому, что относился к тому же дню.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 Дети показывали пальцами. Кой-кто смеялся, все казались весёлыми. Все, кроме одного человека. Харрет Вангер смотрела в сторону. Её одноклассницы и все остальные вокруг глазели на клоунов, но Харрет повернула лицо градусов на 30 или 35 направо. Ее взгляд, казалось, был прикован к чему-то на другой стороне улицы, находившемся уже за нижним левым углом фотографии. Микель достал лупу и попробовал рассмотреть детали. Снимок был сделан со слишком далекого расстояния, чтобы утверждать с уверенностью, но, однако, в отличие от остальных лиц поблизости, лицо Харриет радости не выражало.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 И встал примерно на том месте, откуда вероятно был сделан снимок. В те времена здесь заканчивался центр Headstad. Тут находилось двухэтажное деревянное здание, вмещавшее магазин видео и бутик мужской модной одежды Sunstrom, основанный, согласно табличке у входа, в 1932 году. Микаэль зашёл в бутик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 Генрик Вангер и все другие, кто размышлял над исчезновением Харрет, сосредоточили внимание на событиях на острове. Моррель даже записал, что не мог отделаться от подозрения, будто авария и исчезновение Харрет имели какую-то взаимосвязь. Микаэль тут же присполнил с уверенностью, что эти подозрения Моррель питал напрасно. События начали развиваться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 Он впервые осознанно сформулировал предположение, что Харрет убили. Он заколебался. Однако быстро понял, что наконец начал разделять убеждения Хенрика Вангера. Харрет мертва. И теперь он ищет убийцу. Он вновь обратился к документам огромного дела.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 Они выпили кофе в ресторане Универмага Эпа, а потом отправились на стадион, где бродя между павильонами лунапарка и прудами, столкнулись с другими одноклассниками. После 12:00 все они двинулись обратно к центру города, чтобы посмотреть карнавальное шествие детского праздника. Незадолго до 2:00 дня Харит вдруг сказала, что ей надо ехать домой.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 С телефона, висевшего на стене кухни, Генрик Вангер позвонил Мартину, Вангеру, объяснил свою дело и спросил, кто теперь отвечает в газете за иллюстрации. В течение 10 минут нужные люди были выявлены и разрешение получено. Руководителя фотоотдела Head of Staff Kurren звали Мадлен Блумберг или попросту Майя, и ей было лет 60.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 Потом перешла в копировщики и не один год провела в тёмной комнате. Параллельно с этим её периодически направляли снимать, когда не хватало штатных фотографов. Впоследствии она получила должность редактора, а когда старый начальник ушёл на пенсию, её сделали главой всего фотоотдела. Особенно обширным руководимой ею хозяйство не было, несмотря на то, что 10 лет назад к её отделу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 Но обойти её молчанием едва ли возможно. Я ищу снимки, иллюстрирующие тот день, где есть Харрет и её подруги. На лице Майи Блумберг читались сомнения, но сказанное звучало убедительно, и она не нашла причин ему не верить. Газетный фотограф в среднем снимает от 2 до 10 плёнок в день. Во время крупных мероприятий это количество легко может удваиваться. Каждая плёнка содержит 36 негативов. Следовательно, в газете нередко скапливается за день более 300 снимков, из которых публикуются лишь единицы. В дисциплинированных редакциях плёнки разрезают и укладывают негативы в специальные кармашки по 6 штук в каждый. Одна плёнка занимает примерно страницу папки для негативов, а в папку помещается около 110 плёнок.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 В 90-х годах их пути неоднократно пересекались, когда Миллениум покупал в Press Sense Bild фотографии. Микаэль запомнил его как худого начинающего лысеть мужчину. Курт Нюлунд пользовался плёнкой для дневного света, которая была достаточно мелкозернистой, и её любили многие фоторепортёры. Достав лист с работами юного Нюлунда,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 Отбросав около 30 снимков, бывших нерезкими или плохого качества и исчитавшихся непригодными для публикации, отсоединив редакционный компьютер, Микаэль подключил сканер к своему ноутбуку. На сканирование оставшихся снимков у него ушло 2 часа. Одна фотография его сразу заинтересовала. Где-то в промежутке между 15-ю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 Микаил смог удостовериться, что это была не Харрет Вангер, имевшая истинно чёрные волосы, а не кто светловолосый. Он убедился также, что различает более тёмные фрагменты на месте глаз, носа и рта, но придать чёткость чертам лица оказалось невозможным. Однако он не сомневался, что видит женщину. Светлое пятно продолжалось от лица до уровня плеч.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 двадцатилетняя Сисилия Вангер. Курт Ньюланд сделал в общей сложности 18 снимков из окна бутика Сунстрэма. Харе Вангер была видна на 17 из них. В компании одноклассница на подошла к Ернхенгсгаттен как раз в тот момент, когда Курт Ньюланд начал снимать. Микаэль прикинул, что съёмка продолжалась минут 5.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 останавливается и смотрит вдоль улицы, поворачивается лицом к улице, открывает рот, чтобы что-то сказать подруге, смеётся, касается уха левой рукой, улыбается. Внезапно ухарь делает с удивлённый вид. Лицо развёрнуто градусов на 20 влево от фотоаппарата. Девушка распахивает глаза и перестаёт улыбаться, губы сжимаются в узкую чёрточку. Харит. сматривается. В её лице читается что? Печаль? Потрясение? Злость? Харит опускает взгляд, исчезает. Михаил раз за разом прокручивал своё слайд-шоу. Снимки со всей очевидностью подтверждали выстроенную им теорию. На Йерндингсгаттен в ходе стади что-то произошло. Всё получалось очень логично. Она видит что-то, кого-то на другой стороне улицы. Она потрясена. Потом направляется к Генрику Вангеру для личной беседы, из которой ничего не получается. После этого она бесследно исчезает. Что-то в тот день произошло.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 Не взирая на лица, тщательно исследовал, чем занимались в течение дня все замешанные в эту историю, и Сисили не явилась исключением. В 1966 году она жила в Уппсале, но за два дня до злосчастной субботы приехала в Хедестад. Остановилась Сисили в гостевой комнате у Изабеллы Вангер. Она утверждала, что возможно, рано утром и видела Харет, но не разговаривала с ней. В субботу она ездила в Хедастат по делам, Хари там она не встречала и вернулась на остров около часа дня, приблизительно в то время, когда Курт Ньюланд вёл съёмку на Йернксгаттон. Сисильи переоделась и около 2 помогала накрывать столы для обеда. В качестве алиби это было слабовато.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 Теперь же забракованный ранее снимок улечал её волжжи. Вопреки собственным утверждениям в комнату Харет она заходила. Михаил пытался определить, что это могло означать. "Если ты солгала в этом, то в чём ты солгала ещё?" мысленно спрашивал он её. Михаил обобщил в уме всё, что было известно ему о Сицилии. Она производила впечатление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 А Б походило на Е и некоторые другие. Повозившись с бумагой и ручкой и исключив ряд букв, он получил непонятный текст: R O N I K R I F A R I K. Микаэль всматривался в картинку, пока глаза не начали слезиться. И вдруг ясно увидел текст: N E R S E S N I K R I F A B R I K. Дерево-обделочная фабрика Нюрщер. Далее следовали мелкие значки, совершенно нечитаемые, но, вероятно, представлявшие собой номер телефона.